Глава 59. Добрый пастор. Пастор Фридрих Лоренц, неустанно исполнявший в тюрьме свою службу, был мужчина в расцвете лет, то бишь около сорока. Очень высокий, узкогрудый, вечно покашливавший, отмеченный печатью туберкулеза, но пренебрегавший болезнью, потому что работа не оставляла ему времени на заботы о собственном здоровье. Лицо бледное, безупречно выбритое, темные глаза за стеклами очков —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 а при виде умирающего ребёнка совсем потерял голову. Сослался на дрожь в руках, которая не позволяет взяться за хирургическую операцию, и расплакался. «Пьяный мерзавец», — буркнул начальник, неожиданно помрачнев. «Вашего Бертольда спас тогда другой врач. Но случившееся однажды может повториться. Вы, господин начальник, похваляетесь своим неверием, и всё же я говорю вам, Господь не допускает насмешек над собою». Начальник тюрьмы через силу, не поднимая глаз, произнёс. «Идите, господин пастор, идите». «А врач?» «Я посмотрю, что можно сделать». «Благодарю вас, господин начальник тюрьмы». «Многие будут вам благодарны». Священник шёл тюремными коридорами. Гротескная фигура в потрёпанном чёрном сюртуке, лоснящемся на локтях, вытянутых на коленях чёрных брюках, в наваксинах башмаках на толстой подошве,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 «Старший конвоир», — ворчливо приказывает он, — «уведите их. Все здоровы, все могут сидеть в тёмном карцере, держите справку». Он ставит подпись под каким-то списком и отдаёт его конвоиру. Арестанты проходят мимо пастора, бросая на него тусклые взгляды, правда, уже не лишённые надежды. Пастор ждёт, пока последний из них исчезнет за дверью, и только тогда входит в помещение и тихо говорит»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 у покойного Хергизеля, у номера 352, был проломлен череп. «Вам бы стоило занять здесь моё место», — насмешливо бросил обрюзгший доктор. «А я вполне справлюсь с ролью пастыря. Боюсь, пастырь из вас будет совсем никудышный, ещё хуже, чем врач». Доктор рассмеялся. «Люблю, когда вы наглеете попик. Может, дадите послушать ваши лёгкие?» Пастыр бровью не повёл, только сказал. «Нет, не дам. Это мы лучше предоставим другому врачу». «Но я и без обследования могу сообщить, что вы и месяцев не протянете», — злобно продолжал врач. «Мне известно, что вы с Майя харкаете кровью, так что протянете недолго, до первого горлового кровотечения». От этого жестокого заявления пастор, пожалуй, ещё немного побледнел, но голос его не дрогнул, когда он сказал... «А сколько времени до первого горлового кровотечения осталось у тех людей, которых вы только что приказали отвезти в тёмный карцер, господин медицинский советник?» «Все они здоровы, и, согласно врачебному заключению, тёмный карцер им не противопоказан. Вообще-то вы их даже не осмотрели. Вы намерены контролировать мою работу? Берегитесь, я знаю о вас больше, чем вы думаете». «С моим первым кровотечением всё, что вы знаете, потеряет цену. Кстати, это уже позади». «Что? Что позади?» «Первое кровотечение. Три-четыре дня назад». Врач грузно поднялся. «Идёмте-ка со мной наверх, попик, я осмотрю вас у себя в логове. И добьюсь, чтобы вас немедленно отправили в отпуск. Напишем ходатайство насчёт Швейцарии, а пока его одобрят, пошлю вас в Тюрингию» пастор, которого полупьяный схватил за плечо, не шевелился. «А что тем временем станется с людьми в тёмном карцере? Двое из них определённо не способны выдержать тамошнюю сырость, холод и голод. Да и всем семирым это нанесёт непоправимый вред». «Шестьдесят процентов людей в этой тюрьме ждёт казнь», — ответил врач. «А из остальных, по-моему, процентов тридцать пять получат долголетние тюремные сроки. Так какая разница, когда они умрут?»